Глава 6. Обед прошёл быстро, так как все были слишком взбудоражены вечерним балом. Девушкам не терпелось показать себя во всей красе, а на это необходимо время задерживаться никто не желал. Всем не терпелось начать подготовку к долгожданному мероприятию. Наверное, только меня не застигло всеобщее настроение. Подумаешь, бал. Что в нём такого? Я замуж не собиралась, а значит и особой подготовки не планировала. Для меня это была просто работа. Да, интересный опыт в моей практике, но что-то мне подсказывало, он мне не пригодится. Откуда такая уверенность, не знаю. Может быть, интуиция подсказывала, что больше мне скрыться не удастся, придётся возвращаться домой. Одно дело скрыться от навязанной помолвки и совсем другое бросить свою семью, если источник стал сбоить. Он ждёт меня, и я не смогу не принять его настойчивого приглашения, как бы мне этого не хотелось. Оставить свою семью без силы я бы не смогла, как бы обижена на них не ни была, вспомнив мать вздохнула. Интересно, пошла бы она на жертвы ради той, в ком когда-то разочаровалась? А с другой стороны, не считая меня родные позором семьи, разве сбежала бы из дома, поступила бы на боевой факультет, получила бы звание лучшей? Нет, конечно. И это не говоря о том, что и друзей таких у меня бы тоже не было. Крутилась бы среди лицемеров или заблюдов, считая это нормой. Зато сейчас я счастлива. У меня есть любимое дело и не одно. Есть те, кому я смело могу доверить собственную жизнь. Я узнала цену дружбы. Только ради этого стоило сбежать из дома. Ещё бы счастье отыскать. Но, кажется, судьба решила, что и так отсыпала мне слишком много щедрот, распослала испытание, виде чужого жениха. Одного я пока не могла понять, как магия крови позволяет нам целоваться. Ведь она должна ограждать помолвленных от подобных инцидентов. Но нас даже ни разу молния не ударила. Послабление слабо верится, но всё же это явно неспроста. Вздох вырвался из груди непроизвольно. Я постаралась отрешиться от мысли о демоне. Всё равно ни к чему хорошему моё увлечение не приведёт. Лучше бы подумать о Бали. До самого его начала я так и не смогла встретиться с друзьями. У меня создалось ощущение, что они все от меня скрывались. Явно что-то задумали. уж я-то их успела изучить за столько лет нашей дружбы. Ничего, у меня будет время поговорить с ними по душам. Уверена, они явно решили и меня втянуть в любовную лихорадку. И если это так, я им устрою свадебный сезон. Точно благословлю так, что забудут про все боевые операции. Знают же жельмеццы, что меня злить чревато, но всё равно считают себя бессмертными. Вот и проверим их стрессоустойчивость. Я даже улыбнулась, предвкушая отличное развлечение. Во дворце мои друзья, явно расслабились и забыли, на что я могу быть способна. Да, изредка мы устраивали друг другу пакости. Пусть не жестокие, а весьма мягкие, но приятного всё равно было мало, а уж у меня фантазия хорошо развита. Я стала судорожно придумывать, как напакостить ребятам. За полчаса до бала я собрала всех 25 невест. Многие девушки ощутимо волновались. Я на всякий случай уточнила, насколько они готовы. Леди слаженно ответили, что всё будет замечательно. Мне пришлось поверить им на слово. Ещё раз обсудив, кто в каком порядке будет выходить, я всех невест повела в красиво убранную залу для торжеств. Народ шептался о каком то сюрпризе, но в тот момент я даже внимания не обратила на шепотки. Зато стоило всем занять свои места, наша компания оказалась ближе всего к возвышению, где находилось три кресла. Как в распахнутый Насти двери вошли герцог к старший в компании его величества императора Родрика Вилььера и её величества Атерины Вильеры. Императорская чета мгновенно приковала к себе взгляды, и я всех понимала. Это была молодая и очень красивая пара. Даже десять лет брака нисколько не уменьшили чувств монархов. Они с такой любовью смотрели друг на друга, что вокруг них будто золотая пыльца летала. Это не могло не восхищать. Я же вообще была в эстетическом экстазе, заметив их искры, пылающие разными цветами. За всю свою жизнь я еще подобного не видела. Там и золото, и серебро, и алый, и даже изумрудный, что свидетельствует об истинности пары. О подобном я вообще только читала. Многие считали подобный феномен мифом. Сейчас я видела реальность. Многие ошибочно считали, что моя магия как раз и выявляет истинные пары, но это не так искры показатель совместимости истинных чувств и наиболее вероятный вариант, где оба будут счастливы вместе. К истинной паре искры не имеют никакого отношения. Если один из выбранных искрами погибнет, второй не отправится следом, просто его искра затухнет. А вот в истинной паре всё сложно. Там, если погибает один, вторая долго не живёт. Я сама много раз задумывалась, хотелось бы мне встретить истинного. и сразу же ответила отрицательно. Мне казалось, это не настоящее чувство. Заняв место на возвышении, император обратился к гостям. Приветствую на ежегодном свадебном сезоне. На этот раз, как вы все видите, у нас имеются гости из других королевств и империй. И данный факт не может не радовать. Надеюсь, слаженность и дружба между расами и королевствами поможет сохранить мир между нами. А сейчас Бал объявляю открытым. В этот прекрасный день у вас только одна задача веселиться и наслаждаться вечером и компанией. У меня ощущение, что этот свадебный сезон сплотит многие пары в одиночестве никто не останется. Коротко, но ёмко, ни одного лишнего слова, всё по существу. Стоило ему замолчать, как раздались овации. Мой взгляд прошёлся по залу. Недалеко от нас я заметила троицу приятелей. Лайер смотрел в нашу сторону, как мне показалось на меня, но я могу и ошибаться. Двое его приятелей не сводили пристального взгляда с княжны и моей сестры. Никто другой для них уже не существовал. Я не могла сдержать улыбку. Демон, заметив мою реакцию, обернулся на друзей, уловил то же, что и я, после чего показательно закатил глаза. Я едва не расхохоталась, настолько комичной была пантомима. Продолжая осмотр зала на миг споткнулась взглядом о две пары, моргнула раз, второй, присмотрелась, пришлось призвать всю свою выдержку, чтобы самым некультурным образом не открыть рот от потрясения. Моя четвёрка друзей стояла по правую руку от нас, но узнать в этих великолепных и шикарно одетых аристократах наёмников я бы в жизни не смогла. Я привыкла их видеть в рабочей одежде, порой растрёпанных, иногда раненых. Но таких я их не видела даже на институтских балах. Вряд ли бы в это самое мгновение кому-то пришло в голову назвать этих лордов и леди обычными наёмниками. Вот же, и даже не предупредили. Наверняка хотели сюрприз сделать, и у них получилось. И ведь не одна я разглядывала красивую четвёрку. Вон лорды так и пожирают глазами подруг. А леди облизываются на друзей. С трудом удалось сдержать смешок. Это многие ещё не знают, что двое из четверых ни на кого, кроме друг друга, не обращают внимания. С трудом оторвалась от друзей, отсолитававших мне бокалами, стоило им заметить мой интерес, так как объявили открытие бала как раз выступлением моих девочек. Мы все вышли в сад, и началось представление. Я пристально следила как за магией, так и за самими леди. Ни одна из них не сбилась. Всё исполнили на высшем уровне. Яна напряглась только тогда, когда пришла пара личных фейерверков. Девушки запускали свою силу по очереди, а я следила, кому она направляется. Из 25 девушек свою силу направили на избранников 15. Я не ожидала, думала, будет меньше. И надо сказать, ни одна не промахнулась мимо цели. У меня на мгновение возникло ощущение, что отбор для этих красавиц закончится очень быстро. А зачем тянуть, если они определились? Когда Диана и Ариана отправили свои фейерверки юному герцогу Адетроншу и эльфийскому принцу, многие гости, да и некоторые из оставшихся невестахнули. Нашлись и такие, кого данный факт не порадовал. Ещё я заметила, насколько ревностно недовольные девушки следили за Лаером. Когда к нему ничего не прилетело, я, кажется, услышала вздох облегчения. На самом деле, трое пытались отправить свои искорки в сторону Рогатова, но я всё быстро приглушила, потому что ни одна из девчонок не являлась парой демона. К тому же я была уверена, что он не примет ни одно проявление магии в его сторону, а это ляжет пятном на самих девушек. Да, за подобное получила негодующие взгляды тех вки потоке я погасила, но отреагировала спокойно, прямым и открытым взглядом. Ещё и попыталась укорить. Я же всех предупреждала и не по одному разу. Видимо, меня не услышали или не захотели слышать. Решили всё сделать по-своему, глупые. Гости вместе с императорской четой оказались впечатлены представлением. Особенно всех порадовали драконы в небе. Девушкам хлопали, восхищались всеми, и если часть радовалась похвале, Они смущённо улыбались. То нашлись такие, кто принял всё как должное, при этом ещё оказались недовольны, что оваций мало. Мне оставалось покачать головой, так как отдёрнуть при всех я их не могла. Да и кто я им, чтобы командовать, как себя вести? В конце концов, это элементарные правила этикета, которому некоторых плохо обучили. Зато как только начался бал, невесты тут же упорхнули танцевать. Я размечталась найти спокойное местечко и насладиться тишиной. Пусть народ веселится, а я тихонько посижу в сторонке. Ага, мечтать в моём случае вредно. Всё окажется совсем не так, как бы мне хотелось. Стоил отыскать себе место и направиться к нему, как не тут-то было. Скрыться не получилось. Ко мне с двух сторон направились лорд Вильс и его высочество Лаер. И теперь я с напряжением ожидала, кто из них окажется первым. Бежать поздно, как и сдвигаться в сторону мужчины. Меня бы явно не так поняли. Пришлось ждать и надеяться на меньшее изол. Хотя я твёрдо решила, если Вильс окажется первым, я не смогу удержаться и выскажу ему всё, что я о нём думаю. До крайности не дошло. Всего на пару секунд раньше ко мне приблизился демон. "Госпожа чаровница, разрешите пригласить вас на танец". Очароющего голоса и сияющих глаз Я едва не сбилась с дыхания. Так, Хелька, держи себя в руках. Не хватало при всех продемонстрировать свой интерес. С удовольствием, обаятельно улыбнулась, вызвав скрип зубов лорда Вильса, и с радостью отправилась в центр зала. Руки мужчины расположились одна на моей талии, другая на ладони. Даже от такого невинного касания я ощутила жар, и он все больше нарастал. Я и предположить не могла, насколько сложно мне будет расслабиться. Это же хуже пытки. Я боялась одного выдать себя и свои чувства. О них никто не должен был догадаться. Вот только моё тело и эмоции не желали подчиняться здравому смыслу, норовя выдать меня с потрохами. А учитывая, с кем я сейчас танцевала, всё становилось очень плохо. Вы напряжены. Что-то случилось? "Или настолько неприятно танцевать со мной?" уточнил демон, ощутив мою скованность. Я с трудом выдавила из себя улыбку и поторопилась развеять сомнения мужчины. "Что вы? Напротив, вы прекрасно танцуете, и я рада, что у меня такой партнёр. И ведь не грамма лжи. Я искренне восхищалась движениями принца. Его лёгкость и грациозность подкупали, а вот я себя чувствовала самой настоящей простолюдинкой впервые оказавшийся на балу и позабывший о правилах поведения. Надеюсь, вы искренне, вздохнул собеседник. Нам пришлось на мгновение замолчать, так как меня резко крутанули, прогнули едва ли не до пола, а потом рывком подняли. Наши губы едва не соприкоснулись, но ни один из нас не обратил на это внимания. Глаза в глаза, обоюдная улыбка, тела прижаты ближе, чем необходимо по регламенту. Но, кажется, подобная мелочь уже никого не волновала. Я всегда говорю искренне, выдохнула, совершая очередной поворот. Анхель, а своего избранника вы ещё не нашли? уточнил Айер, не сводя с меня своего чарующего взгляда тёмных глаз с салями вспышками. Я и не смогу его найти, потому что не вижу собственную искру, пожала плечами. Мне показалось, или Демон вдруг чему-то обрадовался? Наверное, показалось, потому что очень хотелось верить, что я ему интересна так же, как и он мне. В это мгновение отошло на второй план то, что мы оба не свободны. И как же вы тогда планируете выйти замуж? Практически прошептал свой вопрос рогатый, подаваясь вперёд едва не касаясь моих губ своими. Каюсь, печальный смешок сдержать не удалось. Ой, я и не планирую пока во всяком случае. Отговорилась, не желая никого просвещать о своей помолвке, от которой я бегала целых двенадцать лет. Вот наведусь домой, узнаю вдруг, мой жених или благополучно женился, или ушел в небытие. Тогда и буду думать о замужестве. А сейчас нельзя. Мне влюбляться при живом женихе не положено, но сердцу, увы, не прикажешь и заставить его молчать или отказаться от того, из-за кого она ускоряет свой бег, просто невозможно. Вы явно что-то не договариваете, и мне просто не терпится узнать, что именно. Проницательности ему не занимать. Может быть, когда-нибудь больше меня ни на что не хватило. Очередной резкий поворот, прогиб едва ли не до самого пола. На последних аккордах меня подняли и прижали настолько сильно, Это стало не по себе. Мне нестерпимо захотелось зарыться пальцами в его густые волосы, чтобы ощутить, настолько ли они мягкие, как выглядят. Пришлось душить свои порывы в зародыше. Меня бы явно не так поняли все присутствующие. И так вон уже косо поглядывают и перешёптываются. Ещё бы. Мы только что попрали все правила поведения и этикета. В данный момент меня спасает только то, что все считают меня простолюдинкой. А вот некоторые невесты готовы мою скромную персону испепелить, глупые курицы. Нет, чтобы искать своих лордов, они прицепились к демону. Да, он личность перспективная, но мало кто верил в его занятость, а значит, будет сложно отвадить от него девчонок. До меня только сейчас дошло, о чём я думаю. Да, оказывается, я безумно ревновала причём того, на кого не имела никаких прав. Как же всё сложно. И почему я не могла выбрать свободного мужчину? Зачем мое сердце нацелилось на того, кто давно и прочно занят? Только мне могло так повести. Фурор произвел наш следующий с демоном танец. Отпускать меня он не намеревался. Я честно попыталась отойти в сторонку, но уверенная рука Лайера притянула обратно, словно так и было задумано. На мой вопросительный взгляд партнер по танцу отреагировал широкой и весьма довольной ухмылкой. Вот же самоуверенная зараза. Даже не ещё нужным уточнить у меня, согласна ли я с ним танцевать. И да, я бы, конечно, не отказалась, но сама суть. Потом махнула рукой. Главное, не с лордом прилипалой, который успел достать и до печёнок. Да и сейчас высматривает так, словно коршуном готов наброситься, стоит и мне остаться одной. В глазах мужчины недовольство, ещё немного, и он бы явно оторвал меня от принца силой, уверовав в то, что я его собственность. Несколько раз я ловила его взгляд на моей шее, а руки мужчины сжимались в кулаки. Чувствую сейчас, он бы с удовольствием нацепил на меня тот самый ошейник, о котором недавно говорил. Не я одна увидела неприятное внимание Вильса, потому Лайер не собирался меня отпускать от себя. Разположено не больше трёх танцев для соблюдения норм морали. Явно Лэер решил этим воспользоваться. Я же и радовалась, но в то же время понимала, от моей репутации после сегодняшнего бала ничего не останется. Но я нисколько не жалела. Мне хотелось наслаждаться этим вечером, а не просто наблюдать. Даже отдых отошёл на второй план. Какой отдых, когда рядом со мной самый желанный жених этого сезона. А то, что он давно и прочно обручён, только добавляет изюминку. Что бы ни планировал принц, какие бы желания не владели мной самой, но после второго танца к нам приблизился Жерс и самым бесцеремонным образом разбил нашу пару, заметив, что его высочество не намерен меня отпускать. Вот тогда точно возник бы конфликт, ещё бы. чаровница не отходит от принца это же разврат и непотребство. Как вообще простолюдинка посмела претендовать и на внимание его высочества? Умом я это понимала, но сердце не желало отпускать от себя демона. Правда, всё равно пришлось это сделать. Разрешите пригласить нашу очаровательную чаровницу», – пропел друг. Вопреки его обаятельной улыбке в глазах рыжика бушевало пламя. Он с укором посмотрел на демона, Тот украдкой огляделся и кивнул Жарсу, передавая ему мою руку. Это ещё что за молчаливый поединок? Когда только успели спяться, мы закружились в следующем танце уже с другом. Я расслабилась, теперь порхала как моделёк. Всё напряжение и скованность прошли, удовольствие затопило с головой. Я искренне улыбалась. «Хелька, что у тебя с демоном?» в лоб поинтересовался член нашей пятёрки. "Чтоб я сама знала", со вздохом поведала, нисколько не покривив душой. Потом пояснила: "Умом понимаю, что нам не быть вместе. У каждого из нас есть те, с кем мы помолвлены, но сердцу не прикажешь. Меня тянет к нему со страшной силой, и я ничего не могу поделать с этим притяжением. И не только твоему". Ворчливо отозвался друг, на мой недоуменный взгляд пояснил: "От вас такие искры летели, когда вы танцевали, что невозможно рядом находиться". Казалось, коснёшься, обожжёшься. Так что ваше взаимное влечение уже ни для кого не секрет. Тут не надо обладать магией любви, чтобы заметить то, что витает между вами. Уверен, это заметил не только я. И тебе теперь надо быть втрое осторожнее. Врагов ты себе нажила прилично. Думаешь, я этого не понимаю? вздохнула. Ну и противиться собственному влечению не могу. Я пыталась К тому же он всё время оказывается рядом. Значит, ты должна ему объяснить, к чему приведёт ваша связь. Жёстко отрезал друг. Вот тут я вспыхнула. Вся моя сдержанность исчезла, будто её и не было. А ведь всегда гордилась умением скрывать свои настоящие чувства и эмоции. А тут не получилось. Всё прорвалось наружу. И что теперь о нас будут говорить? Да и некоторые невесты теперь наверняка пакости станут устраивать. С них станется. глупые, недалекие, в своей жажде обладания недосягаемым не понимают, насколько делают хуже себе. И ведь теперь даже переубедить их не получится, потому что они посчитают, что я стараюсь ради себя самой. Мне хотелось застонать. Первый день брачного сезона, а уже проблемы. Что же будет дальше? Даже представить боюсь. Думаешь, это так легко? Вот когда ты влюбишься, я посмотрю на тебя, сможешь ли ты отказаться от той, кто полностью проник в твоё сердце. Буркнула недовольно и задумалась, как быть дальше. Ну и что за похоронный вид? Не кисни, мы рядом. В случае чего разберемся», – Подмигнул друг, сменив гнев на милость. Как же хорошо, что у меня такие чудесные друзья, всегда готовы прийти на помощь. С такими ничего не страшно. Главное, чтобы никто не пострадал, а то помимо недовольных девчонок нам ещё и злоумышленницу искать. Интересно, может ли она быть одной из трёх недовольных? Завтра об этом подумаю, а сегодня веселиться. Ещё надо будет узнать о его светлости, когда следующее выступление для невест. Я помню, что их должно быть пять. Правда, что-то мне подсказывало, не все дойдут до последнего, но тем интереснее. Следующим меня пригласил Дел. Кажется, ребята твёрдо вознамерились не подпустить ко мне лорда Вильса, цепко наблюдавшего за мной, чтобы тут же пригласить на танец. Его недовольное лицо для меня слаще любого десерта. Я уже подбирала кучу отмазок для отказа, но пока они не понадобились. Вот что значит хорошо, понимающие друзья. Несколько раз бросала взгляды в сторону подруг. Тала и Лиска веселились на полную катушку, сменяя одного лорда на другого. И если Лиска вела себя беззаботно и местами раскрепощённо, то Тала иногда выискивала глазами Дела, так же как и он ее. Да, эта парочка точно скоро поженится. Вон, их искры уже не просто горят, они пламенеют так, что глазам больно. Потом был еще один танец с Лайером, после которого я с чистой совестью смогла покинуть бал и отправиться к себе отдыхать. Этот суматошный день закончился. Я была несказанно рада. Пришлось уходить, прячась за спины гостей, чтобы не попасть на глаза Вильса. Он бы не позволил спокойно покинуть бальный зал. И как только оказалась в своей комнате, вздохнула с облегчением. Я до самого последнего момента ожидала подвоха, а именно встречи с неприятным типом. Обошлось. Теперь главное не попадаться ему на глаза. С этого гадёныша станется нацепить на меня неприятное украшение, как и грозился, а мне Моя свобода, дороже». А утром меня ожидал сюрприз. Не успела покинуть свои покои, как в коридоре меня поджидало её высочество Кармелина и старшая и сестёр Шерш. Кажется, её зовут Рантемирала. Обе с недовольным видом двинулись на меня. Я остановилась, ожидая, пока они приблизятся. Госпожа Червница решили самого завидного холостяка для себя приберечь потому и нас всех от него отваживали, начала принцесса. Я на всякий случай проверила её искру. Она горела, но не сильно ярко. Вместо того, чтобы сближаться с тем, кто дарован вам высшими силами, вы питаете пустые надежды, тоном строгой наставницы начала я. Да, я прекрасно провела время с одним из тех, с кем не на что рассчитывать ни ему, ни мне, и отчитываться «Ни перед кем не собираюсь. А придется, потому что лично у меня на его высочество Лаэра большие планы, как и у многих из нас, и вам не удастся направить нас в сторону от цели, выплюнула маркиза. Что бы вы ни говорили, мы от своего не отступимся. Кто я такая, чтобы вам запрещать? притворно удивилась, проверив искру девушки. Она тускло светилась в том же состоянии, в котором видела её в первый раз. И снова меня что-то смутило, но я не смогла понять, что именно. Каждый учится на своих ошибках. Даже если у вас получится его опоить приворотным зельем или привязать запрещенным ритуалом, всё равно окажетесь ни с чем. Обе девчонки застыли от моих слов. Ага, я попала почти в точку. Наверняка что-то подобное они и собирались сделать. Я собиралась под шумок от их потрясения уйти подальше, но мне не дал вопрос быстро опомнившийся Рандемиралы. Почему ни с чем? Потому что его защищает кровная клятва о помолвке. Это раз. Второе, пострадаете в первую очередь вы. Магия подобного рода не терпит чужого вмешательства, и третье, не стоит забывать, что за любое вмешательство в чувства, особенно в брачный сезон, смертные казни. Так что прежде чем вы пойдёте на преступление, подумайте, стоит ли оно того, чтобы лишиться жизни. Высказавшись, я ушла. На этот раз все трое впали в ступор. Если у них в голове найдётся хоть немного ума, они задумаются над моими словами. А если нет, их уже ничто не исправит. День прошёл суматошно. Необходимо было подготовиться ко второму этапу смотра невест проверить подруг вышедших из лазарета, просканировав магический фон, так как я с каждой секундой ожидала подвоха, пообщаться с невестами, которых весьма интересовало, что будет дальше. Девушкам я предложила расслабиться и получать удовольствие от происходящего, предполагая, что уже через несколько дней мы лишимся как минимум пятерых. Завтрак обед и ужин прошёл относительно спокойно. Меня никто не дёргал и не задевал. Правда, после ужина началось целое паломничество. Ко мне подходили леди из гостей и просили проверить, верен ли выбор их дочерей или сыновей. Отказать в этом деле я не могла. Даже целое представление устроила из этого смотра, предварительно собрав на огороженной защитной площадке всех желающих проверить чувства. Собралось очень много народа. полукругом от меня я разместила 12 пар желающих попасть под сканирование моей волшебной палочки. Я не стала томить, заметив нетерпение в глазах парочек. Во мне поднималась волна счастья, так всегда бывает, когда я занимаюсь любимым делом. Ведь нет ничего приятнее подтверждать истинные чувства, соединять тех, кто предназначен друг другу самой судьбой. Каждую пару я вызывала по отдельности, ритуал одинаков для всех. Замах палочкой Золотистые, серебристые или алые искры, окутывающие двоих подтверждения их чистых намерений и искрящиеся части глаза. Я и сама вошла в раж, представляю, как горят мои собственные глаза. На седьмой паре я заметила стоявшего невдалеке лаэра. Краем сознания отметила, что их бессменная троица распалась окончательно, так как эльфы юный герцог уже потеряны для общества точнее для бесконечной вереницы девушек, мечтающих о лордах, остался один демон, но чувствую и ему осталось немного. Не сводя взгляда с рогатого, провела весь ритуал на автомате. Мне вдруг нестерпимо захотелось оказаться рядом с ним здесь и сейчас, и чтобы искры сыпались на нас. Желание оказалось настолько ярким, что пришлось стряхнуть головой, отгоняя наваждение, потому что в руке вдруг словно огонь проснулся. Что происходит? Одиннадцатая пара, стоявшая напротив, недоуменно взирала на меня, я на них, ещё не до конца соображая происходящее. И тут до меня дошло: отказ. В парне совершенно не было искры, а вот у девушки она была едва ли ненасильно пригашена. И как только моя сила столкнулась с подобным варварством, внутренний огонь опалил не только меня, но и устремился к парню. Девушка вскрикнула, а я разозлилась Кто дал вам рецепт этой гадости Я даже не узнала собственный голос властный ледяной и пугающий меня сам обращалась я к парню естественно Вот видишь милая твои родители здесь подсуетились подговорили госпожу чародейку чтобы она не благословляла наш союз Я же тебе говорил что это плохая идея Все простолюдины падки на деньги И это купилось. Отейнойность и фальши меня замутило. Я пристально смотрела в глаза девушки, пытаясь отыскать там что, и сама ещё не знала. В этот момент к паре приблизился Лаер и протянул леди стакан с водой. Выпейте, вы побледнели, своим чарующим голосом произнёс демон. Я сперва не сообразила, что за акт доброй воли, а потом ветерок донёс до меня запах. Это же моё зелье. И откуда только рогатый узнал, неужели почувствовал? Но так не бывает, или бывает. Подумай об этом позже. Пока стоит разобраться с девушкой, едва не ставшей жертвой мошенника. Осмотревшись, невдалеке заметила своих друзей. Ага, теперь понятно, кто подсунул питьё. Благодарно улыбнувшись своей звезде, снова устремила взгляд на юную красавицу, до дна выпившую зелье. Наверное, концентрация в этот раз была убойная, так как я заметила, как быстро спадает кокон с её искры. В глазах появляется осмысленность. Всего несколько минут ей понадобилось, чтобы осознать ситуацию. Народ, собравшийся вокруг места проведения моего ритуала, затаил дыхание, все чего-то ждали, и я в том числе. Наконец, юная герцогиня обернулась к своему несостоявшемуся жениху. Её голос зазвенел, От едва сдерживаемой ярости. Виконт Дарьеш, что вы со мной сделали? Так не терпелось получить титул и деньги моей семьи. Вы мне омерзительны!» припечатала девчонка, повернувшись ко мне, сделала реверанс, выказывая уважение и благодарность. Госпожа Чаровница, я и моя семья в неоплатном долгу перед вами. Если бы мы без вашего благословения обвенчались, а действие явно приворотного средства испарилось, я бы сошла с ума, ты уже сосадеинова. Боюсь, до этого момента вы бы вряд ли дожили. Не так ли, Дарьяш? Спокойно заметил все еще стоявший рядом Лаер. Лицо виконта перекосилось. Он с ненавистью прожигал во мне дыры, пытался во всяком случае Не понимаю, о чём вы, ваше высочество. Всё ещё пытался сохранить лицо, лорд, но у него не получалось. Правда, не понимаете? А как же предыдущие три супруги? Ах, да. Вы же не афишировали свои браки. Зачем вам лишние пересуды? Вполне хватило денег, полученных от ваших жён, которые в течение года сразу попадали в несчастные случаи со смертельным исходом. Почти ласково отметил демон: "Что вы несёте?" Забывшись, вскинулся виконт: "Я никогда не был женат. Искал одну единственную, а когда нашёл, нас пытаются разлучить". Сколько патетики, сколько пафоса! Лорд поглядывал на юную герцогиню в надежде впечатлить, а сделал только хуже. Она отшатнулась от него, как от прокажённого. Бросила брезгливый взгляд на несостоявшегося жениха и поспешила покинуть наше ритуальное поле. Лорт заскрипел зубами, но оставаться не стал. Я видела в его глазах жажду мести, но он пока ещё не понял, кому мстить станет. Ему помогли покинуть нашу милую компанию, а я обернулась к последней оставшейся паре. Там всё оказалось прекрасно. Золотые искры осыпали юных влюблённых. Больше мне здесь делать было нечего. Пожелав в будущем супругам благополучия, я покинула это место и наконец-то добралась до друзей. Мы отправились бродить по саду герцога. Он у него великолепный. О делах пока не говорили, обсудили вчерашний бал, вспомнили комические моменты из нашей жизни, много смеялись и веселились, пока я не остановилась первой и не спросила в лоб Делла и Талу. Ребят, А вы долго ещё сопротивляться будете? У вас уникальная возможность попасть в храм любви, открывающийся раз в сто лет. В этом году как раз есть такая возможность. А я-то никак не мог понять, откуда вдруг столько народу, что собрали аж со всех концов мира невест. Да и гости не только поданы империи. Оказывается, всё дело в храме. Хлопнул себе пол Бужерс Я кивнула. И снова пытливо глянула на наших давно и на всю голову влюблённых. Ну так как, я ведь могу и не спрашивать, а благословить прямо сейчас, и вы от меня уже никуда не денетесь. Пришлось пригрозить, заметив их нерешительность. Но скорее всего, общая атмосфера повлияла и на них, потому что переглянувшись между собой, оба вдруг просто кивнули и улыбнулись нам. Ну, наконец-то свершилось. Подпрыгнула довольно лиска и захлопала в ладоши, Я к ней с радостью присоединилась. Потом был торжественный обряд осыпание пыльцой, как я и предполагала, алой с золотом. Всё, теперь во мне отвертеться, даже не пытайтесь, подвела итог и перевела взгляд на жрецца, тот попятился и замахал руками. Не-не-не, не смотри на меня. Мне ещё рано жениться. Я только, можно сказать, вступил в пору взросления, познаю остроту ощущений, зачистил друг. В женских объятиях расхохоталась Лиска, наблюдая за нашим рыжиком. А хоть бы и там, всё же непередаваемое ощущение, закивал друг. Я, может, ищу ту самую единственную, которая полностью покорит моё сердце. Хочу такую же любовь, как у Дела сталой. Рядом с ними даже находиться тепло. Не могу представить, но поверю тебе на слово, с фальшивой серьёзностью согласилась подруга, и мы уже все смеялись нашего Лавеласа, не пожелавшего расставаться со своей свободой. «Ну вот от такой любви я бы не отказалась, вздохнула подруга. Такими веселящимися нас и застал Лер. Позади него ушли юный Герцог с княжной Аляной. Его ушастое высочество с моей сестрой Дьяной. Моя бровь приподнялась, стоило последней приблизиться ко мне. Подмигнув, чтобы расслабилась, она тут же едва заметно склонила голову и обратилась довольно официально. Госпожа Анхель, мы все сегодня видели, что вы делали с парами. Интересное зрелище. Можем ли мы пройти такой же ритуал? Сказать, что я была удивлена, ничего не сказать. Заметив в моих глазах вопрос, она просто кивнула, тем самым давая понять, что это и её желание, а не только настойчивость ушастова. Признаться, в этот момент я и сама не знала, кого больше пожалеть: сестру за то, что рядом с ней такой сноб, или Эльфа, ведь с Дьяной бывает довольно сложно. Впрочем, это их выбор. Моё дело предвкушающе потереть ладошки и достать свою волшебную палочку. Что я и сделала? Пыльца вырвалась практически без моего желания, настолько стремилась поскорее соединить самых упертых лордов. И если у Дьяны с Ларвитом искры оказались серебристы с алыми всполохами, то у герцога с княжной чистый огонь. Я не могла налюбоваться на такое чудо, а ведь с виду оба скромные. В данный момент зато такая страсть, любой бы позавидовал. Ваша светлость, Как вы теперь относитесь к потере свободы? Не могла не подеть юного герцога. Потери? Нет, госпожа Анхель, вы явно что-то путаете. Это обретение свободы и получение дара, от которого никто в здравом уме не откажется, улыбнулся Заир. Надо же, как вы заговорили. А ведь еще совсем недавно, начала я с хитрой усмешкой на губах, но меня перебили, не дав договорить. Теперь бы еще отыскать пропажу нашего друга, чтобы счастье оказалось безграничным. Вздохнул с далекой грустью Ларвит, бросив взгляд на демона. Тот же стоял чуть в стороне и не сводил своих потемневших глаз с меня. Одна Диана хитро сверкала глазами, всем своим видом показывая, что она знает нечто такое, о чем еще никто и не догадывается. У меня возникло желание во что бы то ни стало разговорить ее. Но предупреждающий и уверенный взгляд сестры явно показал: моя затея бесперспективна. Первыми нас покинули юные герцога Кадетронж со своей спутницей. За ними только в обратную сторону отправились ушастая сестрой. Друзья тоже как-то быстро исчезли с горизонта. Я не успела опомниться, как оказалась наедине с демоном, прислонившись к дереву, он продолжал пристально меня разглядывать. У меня и самой не получалось отвести от него взгляда. Сколько мы так стояли, сложно сказать, так же, как и то, кто сделал первым шаг навстречу. Опомнилась я в объятиях мужчины, в это мгновение никого из нас не волновали слухи, нам было наплевать, увидит нас кто или нет. Мы целовались, как в последний раз, жадно, кусая друг друга, потом переходя на нежность и снова набрасываясь со страстью, которую я в себе никогда не замечала. Голоса, донёвшиеся до слуха, заставили оторваться от таких манящих и притягательных губ Лаэра. Справиться со сбившимся дыханием не получалось, да и сам демон потерял свою невозмутимость, Его взгляд потемнел. В глазах то и дело мелькали алые всполохи. "Я вас позже найду, госпожа Анхель", хриплым голосом сообщили мне и исчезли. Я осталась одна. Прислонившись к дереву, глубоко вздохнула, приводя дыхание в порядок. Да куда там? Не так легко это оказалось сделать, так как перед глазами всё ещё стоял мужчина, занявший моё сердце, а его вкус на моих губах мешал сосредоточиться. Непроизвольно облизнулась и сама не заметила, как глупо заулыбалась. Голоса приближались. Вместо того, чтобы спокойно выйти на тропинку, мне ведь нечего скрывать. Я вжалась в ствол дерева стараясь остаться незамеченной. В тот момент и сама не поняла, к чему такие предосторожности. Как выяснилось немного погодя, я сделала всё правильно. По тропе шли две девушки и с ними мужчина. Его его я дворца не видела, да и не особо он походил на аристократа, скорее на торговца или странствующего скозителя. Потёртый плащ, скрывающий руки и всё тело, тонкое телосложение, на воина он явно не тянул. Округлое лицо, избитое оспинами, крупный нос, полные губы. Нет, это явно не аристократ. Даже внешность у него простецкая. Интересно, зачем он понадобился девушкам? И ладно бы другим невестам, но когда рядом с этим типом я заметила его высочество Кармелину и старшую её сестер Ранды Мирало, обе втолковывали мужчине о чем то неприятном, так как он все время мурчался. Качал головой, пытаясь сопротивляться, но девицы были явно убедительны. Яна приглас слух. С такого расстояния сложно что-то услышать, потому пришлось применить воздушную воронку и послать к этим троим. Тебе не придётся никого убивать. Нам же это не нужно, всего лишь на время устранить, увещевала Рантимирала. Как только его высочество Лаер выберет кого-то из нас, ты сразу отпустишь чаровницу». Подхватила принцесса. Отбор ведь никто не отменял. Но я слышала на боевой маг. Думаете, её так легко будет обмануть? Всё ещё сомневался мужчина. Мы тебе поможем. Я привезла с собой зелье, блокирующее магию, ухмыльнулась маркиза. Как подлить его, этой захватчице чужого, я знаю. Главное не зевай. Завтра после обеда она будет беспомощна, как младенец. "Но вы так и не сказали, где мне её прятать?" обричённо вздохнул незнакомец. "Держи, это портальный кристалл. Как только вывидишь ангель из Троия, сразу жми на камень, я почувствую перенос, а дальше сама разберусь". Тон маркиза сменился на шесткий, Вздрогнула даже принцесса. Троица поспешила покинуть это место, а вот я осталась. Мне предстояло о многом подумать. Наблюдая за маркизой, я многое поняла, Сама себе удивилась, насколько все мы были слепы. Не став задерживаться, поспешила к себе. Мне предстояло подготовиться к следующему этапу отбора, а попутно разыскать друзей и пообщаться с ними. Пора наконец отвлечься от собственных чувств и заняться поиском той, кто подстраивает пакости, становиться следующей умерщвлённой жертвой в мои планы не входит. Так как в саду народу оказалось много, погода радовала, да и пары искали уединения на свежем воздухе, а не в душных помещениях. Я старалась придать лицу невозмутимость и открытость, улыбалась встречным лордам и леди, перебрасывалась с ними несколькими словами, уточняла у невест, идут ли они дальше. Как ни странно, но из всех 25 леди пока ни одна не пожелала покинуть отбор. Значит, хотят показать себя избранником во всей своей красе. Молодцы, девчонки. К себе я попала только часа через полтора, и первое, что сделала, связалась с Жерсом. Он у нас самый свободный на данный момент, и я была уверена, что не оторву его от чего-то пикантного. Друг ответил сразу, словно ждал моего вызова. На предложение сью минуту прийти ко мне слегка всполошился прекрасно зная на пустом месте я панику не развожу выходит произошло нечто из ряда вон ни одного вопроса только кивок и согласие немедленно быть у меня вот за что люблю друга он всегда чувствует когда стоит промолчать или сделать так как просят отключившись на миг прикрыла глаза устроившись в кресле и стала собирать разрозненные факты сейчас под другим углом зрения многое сходилось Хотя раньше одна часть картинки выпадала, создавая дыру, Жарс появился через полчаса, и не один, а в компании с остальными. И успел же разыскать всех, впустив друзей к себе, поставила купол тишины, после чего поведала о недавнем подслушанном разговоре, поделилась своими мыслями, сомнениями и выводами. Теперь у меня не оставалось сомнений в личности той, кто устроила на нас охоту, а после моих выводов Их уже не осталось ни у кого из друзей. Да, нам многое пока было непонятно, в частности мотивы, но с ними решили разобраться после того, как поймаем убийцу несчастных девушек. Распрощавшись с друзьями, решил уточнить у Герцога Адетронша, когда у нас следующее испытание. Он нашёлся в своём кабинете, заметив меня, с улыбкой пригласил войти. Леди Анхель, чем обязан? Уточнил мужчина. Хотел уточнить, когда следующее испытание. Девушкам его суть, насколько я знаю, ещё не сообщали. Давайте на завтра. Думаю, им хватит времени подготовиться, предложил Герцог. А то, мне кажется, до конца свадебного сезона мало кто останется без пары. А про испытания я вообще не говорю, мужчина улыбался. Я всеми фибрами души ощущала его радость. Выбор сына ему определённо понравился. Но, как мне кажется, больше всего его радовало то, что Заир разительно изменился за последнее время, перестал совершать глупости, его больше не выставляли главным действующим лицом во всех новостных изданиях, достижение на лицо. Обсудив с мужчиной некоторые аспекты будущего испытания, я надолго не задержала хозяина дворца, к тому же он собирался встретиться с его величеством, чтобы отчитаться о прохождении свадебного сезона. Как я поняла, он носил ещё и политический характер, ведь это такая возможность пообщаться с представителями других империй в неформальной обстановке. После аудиенции у герцога я отловила служанку и попросила её собрать девушек в нашей привычной гостиной. Та пообещала сделать всё быстро. И правда, уже через полчаса невесты собрались, ожидая, зачем я всех собрала. Итак, леди, Следующим заданием будет придумать сказку, но не просто историю, а то, какой вы видите в вашу дальнейшую жизнь. Главной героиней сказки должны быть вы сами. Пояснила, отслеживая реакцию аристократок, и она последовала. Оказалось, много недовольных. Мне с трудом удалось всех угомонить, предложила встретиться через пару-тройку часов, дав возможность всем остыть. Сама занялась своим делом провела пару часов подготовки к завтрашнему испытанию. Попутно мы с друзьями готовили ловушку для той, кто решила устранить меня. После я встретилась с девушками. Мы беседовали на надстранённые темы. Я спрашивала, на какой срок они намерены задержаться, предупреждала о самом испытании. Некоторые смеялись, загорались азартом, другие кривились, негативно отнесясь к подобному. Больше всех возмущалась принцесса Кармелина. 3 часа времени её так и не остудили. Я не сказочница. Это же плебейское занятие сказки сочинять. Другого не могли придумать. Ваше высочество, вы вольны прямо сейчас покинуть дворец. Здесь насильно никого не держат, если вы не знали. Слишком спокойно ответила я, наблюдая за её реакцией. Хотите вы того или нет, но у вас всех всего два выхода придумать интересную историю. Можно сказать своей дальнейшей судьбы или покинуть нас. Третьего не дано. Отвечать мне и не подумали. Её высочество задрав голову повыше просто покинуло нашу компанию, так и не сообщив своего решения. Но расстраиваться никто не стал. Всё равно завтра узнаем, выполнено на задание или нет. Ко мне стали подходить девушки и задавать вопросы. Несколько леди уточнили, могут ли они свою сказку оформить в магическое представление. Кажется, испытание обещает быть весьма интересным. Естественно, я поощрила подобное рвение. Когда мы окончательно обсудили с невестами все нюансы, девчонки стали расходиться. Вот только старшая маркиза Шерш никуда не торопилась. Она не сводила с меня взгляда, и когда я попыталась покинуть гостиную, где в данный момент мы находились, Она встала у меня на пути. У вас тоже ко мне какие-то вопросы? ровно поинтересовалась, накинув на себя трёхслойный щит. Кто знает, что на уме у безумной девицы? Да, только не вопросы, а пока вполне дружеское предупреждение, процедила та. В ваших интересах оставить принца Лайера в покое и не вешаться на него. Вы, как никто, прекрасно знаете. Это всё равно бесперспективно. Он принц, а вы просто людинка. Вам ничего не светит. Тогда как со мной он найдёт своё счастье и забудет свою якобы невесту. Решили рискнуть собственной жизнью? Что ж, кто я такая, чтобы отговаривать вас от опрометчивого поступка? Пожала плечами, пытаясь сдерживать ярость. Хотелось наговорить неприятной девчонке многое. Но пришлось сдержаться, иначе я бы выдала себя и наших друзьям намерения. Ничего со мной не случится. Я прекрасно знаю, как обратить внимание на себя понравившегося вы мужчины, если некоторые простолюдинки не станут путаться под ногами, высокомерно пояснила маркиза. Удачи не желаю вам она, судя по всему, ни к чему, раз вы всё решили. А мне пора отчеканила И обойдя девушку, всё же покинула гостиную. В коридоре у меня непроизвольно вырвался вздох облегчения. Девушка напрягала, её безумный взгляд настораживал. Но Тром понимала, насколько опасно находиться рядом с ней. Кажется, она окончательно сошла с ума, или, как любит говорить Дел, слетела с катушек. Понять бы ещё что послужило тому примером, как она стала такой. Хотя, если Дэл прав, И это та самая Амина, то многое становится понятным. На почве соперничества она утратила все моральные принципы. Неудивительно, что виноватыми в своих неудачах она сделала нас, потому и решила отомстить. Но мы не поняли одного: связаны ли она с убийствами девушек или всё же это делал кто-то другой. Это нам предстояло выяснить. А сейчас цель одна остаться в живых и не попасть в игру Маркизы, если это имя у неё не вымышленное. То, что она поднадарила в личинах и в магии принуждения, мы уже поняли. Я на себе её испытала, и не один раз. Я шла сама, не замечая, куда иду, всё ещё находясь под впечатлением от общения с неприятной личностью. Потому едва не вскрикнула, когда чья-то рука затянула меня в нишу. Едва сдержала магию огня, готовую сорваться с пальцев, стоило услышать знакомый запах, за это время казалось, въевшийся в кожу. Лаэр Что он здесь делает? Я вроде хотела держаться от него подальше, но не сейчас. Противиться притяжению не получалось. Ловко развернувшись в объятиях мужчины, тут же попала в плен его тёмных глаз, а потом стало ни до чего. Очередной поцелуй вышиб дух. На этот раз я не смогла отказать себе в удовольствии зарыться пальцами в его волосы. Они, и правда, казались мягкими и шелковистыми. Я схожу по тебе с ума. «Сам не понимаю, что со мной происходит, прошептал мне в губы демон. Чем ты меня так притягиваешь? А тебе могу сказать то же самое, прошептала, перестав сдерживаться, притянула его к себе и снова впилась в его губы поцелуем. В данный момент нас ничего не волновало. Мы словно остались одни в целом мире, напрочь забыв об условностях и своих парах. И ведь чужая магия нас не отбросила друг от друга, хотя должна была. Но и об этом мы не задумывались, просто пили друг друга так, словно не могли насытиться. К тебе или ко мне? прошептал Лэр. Его слова отрезвили. Отстранившись, я попыталась сфокусировать взгляд на мужчине, потом мотнула головой. Нет, еще не время. Сперва стоит разобраться с проблемами, а потом и о себе можно подумать. Кто бы знал, каких трудов мне стоило отказать тому, кому стремилось всё моё естество. Расскажешь. Тут же задал вопрос Лаер. Его взгляд показал, это не праздное любопытство, он действительно хотел помочь решить мне проблемы. Но втягивать его я не хотела. Это всё же наше с друзьями дело. На них напали, едва не покалечив. О со своими проблемами мы привыкли справляться сами. Нет, может быть позже, когда решим их». ла окончательно приходя в себя, не сдержалась, притянула мужчину к себе и невесомо поцеловала, после чего, накинув отвод глаз, покинула нишу. Меры предосторожности оказались не лишними. В конце коридора заметила Кармелину, Она словно ждала кого-то. Тут и догадок строить не пришлось. Явно демона. Она видела, как он заходил в этот коридор, но сейчас не понимала, куда он делся. Я хихикнула про себя, обходя девчонку по кривой дуге, чтобы не столкнуться с ней. На миг очень захотелось постоять и посмотреть, что будет дальше. Сможет ли она поймать Лаэра или нет? Но потом махнула рукой и ушла к себе. Работы на завтра много. Надо выспаться и набраться сил. Чувствую, следующее испытание приготовит нам всем массу сюрпризов, и хорошо, если они окажутся приятными. Уснула сразу, стоило коснуться подушки. На этот раз мне никто не снился, и я смогла прекрасно выспаться. А утром встала готовая к любым испытаниям, которые приготовила для меня судьба. В том, что они будут, я нисколько не сомневалась.